Им уж как-нибудь хватит на жизнь, даже и в Европе, справедливо заметил Паншина. Со всех сторон несутся поздравления и той, и другой семье. Сайрес Бикерстав не считает нужным скрывать свою радость. Благодаря этой свадьбе исчезнет всякий повод для вражды, угрожавшей безопасности Стандарт-Айленда. Одними из первых посылают свои поздравления и пожелания жениху и невесте король и королева Малекарлии.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 Ультрароскошное празднество. Через газеты Коммодор Симкоу доводит до всеобщего сведения, что в день, назначенный для свадебной церемонии, плавучий остров будет находиться в той части моря, которая простирается между островами Фиджи и новыми гебридами. Но сначала он подойдет к Вити Леву, где стоянка продлится дней 10. Единственная стоянка, которую предполагается сделать в этом обширном архипелаге. Какое восхитительное плавание! На поверхности моря играет множество китов.